Глава 9. В понедельник Никита отдал рассказ своему начальнику. Тот немедленно, как и предсказывал Мони, начал его читать, а со второй страницы вслух, так что сбежались машинописные дамы и люди из соседнего отдела оформления, дверь в которой была открыта. Предоставив ремонт его счастливой, если верить Моне, судьбе, Никита отправился к зубному врачу в свою районную поликлинику. Он шел туда уже в третий раз – Сначала врач положил в зуб мышьяк, затем запломбировал канал. Сегодня он должен был поставить пломбу. Врач долго и молча смотрел в распахнутый рот Никиты. «Это вы были у меня в четверг?» Никита кивнул, не понимая, в чем дело. «Подождите, подождите!» Врач сел за стол, уткнулся в медицинскую карту. «Вы Никита Прокофьев?» Подозвал к себе медсестру, деловито крутившую у окна ватные тампоны. «Да, я Никита Прокофьев!» Начал злиться Никита. Он не собирался возвращаться на работу, а хотел позвонить немигающей девушке. Мать сегодня прямо с работы отправлялась в театр на Таганке смотреть «Мастера и Маргариту». Этот спектакль шел три с половиной часа, и Никита рассудил, что вполне успеет пригласить сначала в кафе, а потом к себе домой, ну, а там, как получится, подругу ушлого Максима. «Он ее не любит и не ценит», — убеждал себя Никита. «Иначе не гонял бы как курьера в редакцию». Изучив, Никита наблюдал это, скривив глаза из кресла рентгеновский снимок его нижней челюсти. Врач и медсестра с двух сторон уставились ему в рот. «Что вы сделали со своими зубами за эти?» Врач снова заглянул в карточку «три дня». «А в чем дело?» – заволновался Никита. Утром, когда он чистил зубы, они и впрямь показались ему какими-то серыми. Но потом он заметил, что в светильнике на потолке из двух лампочек горит только одна, и успокоил себя, мол, так падает свет». «Вы, как будто года три не меньше, не следили за своими зубами, не ходили к врачу. Шестой нижний справа, я в него ставил мышьяк в четверг, он почти развалился». «Почему?» «А это что?» — врач больно простучал металлическим инструментом другие зубы Никиты. Каждый удар остро отдавал в голове, словно врач забивал гвозди. «Сплошной кариес! Откуда? В четверг не было!» «Мне кажется, едва слышно», — ответил Никита. «Я знаю, откуда, но врач расслышал». «Только вы все равно не поверите», — вздохнул Никита.